Часть 5. Жизнь после жизни. И вот за подвиги награды. Действие первое, явление седьмое. Моя судьба еще ли не неплоเฉвна? Действие четвертое, явление 15 Хоть душу отпусти на покаяние. Действие второе, явление третье. Я правду о тебе по такую, что хуже всякой лжи. Действие третье, явление девятое. Есть от чего в отчаянии прийти. Действие четвертое. явление четвертое. И вот общественное мнение. Действие четвертое. явление десятое. Безумным вы меня прославили всем хором. Действие четвертое. явление четырнадцатое. Ах, злые языки страшнее пистолета. Действие второе, явление одиннадцатое. В глазах темно и замерла душа. Грех не беда, молва не хороша. Действие первое, явление пятое. Что гений для иных, а для иных чума. Действие третье, явление первое. Где ж лучше, где нас нет? Действие первое, явление седьмое. Его невозмутим мы праха. Действие второе, явление второе. Глава 1. Первые месяцы после трагедии. Февраль-апрель 1829 года. Тайны персидского двора. Во время смятения, происшедшего в Тегеране, лишился жизни 1829 января 30. -го. Такой оказалась последняя скудная запись в послужном списке Грибоедова. Жизнь поэта оборвалась в этот ужасный роковой день, но удивительная вещь. Кажется, что она еще продолжалась и продолжала немало времени. Уж слишком много узлов дипломатических, военных, личных оказалось завязано в этот день, а распутаться им суждено будет только через пять с половиной месяцев после трагедии в Тегеране, а более точно через 169 дней 18 июля 1829 года. Когда поэт был предан наконец-то земле на Мцатминде, святой горе в Тбилиси. С Грибоедовым произошел беспрецедентный случай в истории, связанный не только с тем, что его так долго не удавалось похоронить, но и главным образом с тем, что за время странствий тела поэта от здания русской миссии в Тегеране до монастыря Святого Давида в Тбилиси Параллельно решались судьбоносные вопросы, напрямую связанные с его жизнью, деятельностью и творчеством в последний год его земного бытия. За эти 169 дней должны были произойти и произошли развязки таких узлов, вытекавших из Грибоедовского жизненного романа, как судьба его жены Нины, и их несчастного ребенка, исход русско-турецкой войны в целом и на Кавказе в частности. Выбор Персии своей позиции в противоборстве России и Турции, исполнение условий исторического Туркманчайского договора, общая оценка вклада Грибоедова в русскую литературу и историю, в том числе в историю дипломатии, и наконец, мистическая передача Грибоедовым условной эстафетной палочки одного из первых поэтов России Пушкину, произошедшая во время путешествия последнего в Эрзерум. Обычно, по народным поверьям, душа может не улетать в небесные дали, если на земле еще не доделаны те дела, которые должен был довершить умерший. А в случае с Грибоедовым на земных рубежах пришлось задержаться не только душе, но и телу поэта. По причинам вышесказанного, в настоящей книге не могла не появиться последняя, пятая часть, повествующая как раз о жизни поэта и дипломата после жизни. от момента его гибели до предания земле. Конечно, эта часть не может быть такой же подробной и детализированной, какими стали части книги, посвященные именно последнему году жизни Грибоедова, но все равно, без описания хотя бы краткого и обобщенного, событий первой половины 1829 года, понять биографию и наследие автора «Горе от ума» просто невозможно. Уже последние главы предыдущей части книги, посвящённые останкам жертв тегеранской трагедии и эпопеи спасшего свою жизнь мальцова, показали, насколько насыщенными и бурными оказались первые дни недели после свершившейся драмы. Лишь неделю спустя после трагедии, 6 18 февраля по новому стилю 1829 года, английский посланник Джон МакДональд узнал о ней от Абас Мирзы, А совсем не от своего подчиненного Джона Макнилла, который по утверждению исследователя Аренштейна, введшего в научный оборот цитируемые ниже важные письма, все таки находился тогда в Тегеране и должен был сообщить о случившемся своему начальнику. По-видимому, Макнилл, приложивший без сомнения свои умения и силы к организации заговора против русской миссии, совсем не хотел афишировать свою роль в этих событиях перед Макдональдом. которого заговорщики держали, вероятнее всего, в неведении. На следующий день Макдональд написал доклад политическому секретарю правительства о стаинской кампании Джорджу Суинтону, в котором рассказал о своем визите к Абас Мирзе. Процитируем это важное для нашего повествования письмо, в котором содержатся данные и о настроении Абас Мирзы, и об оценке Макдональдом причин трагедии, и о его отношении к Грибоедову. Я тотчас же отправился во дворец, где застал его высочество, уединившимся с каим макамом, главным министром при наследнике престола. И нетерпеливо ожидавшим моего прихода, оба, казалось, находились в состоянии крайне подавленном. Принц был в слезах, лицо его выражало глубокую скорбь, и действительно, он был так чем-то сильно взволнован, что еще несколько минут после того, как я вошел, только и твердил: Лай-лай, ла-лах, ла, нет бога кроме Бога, горе мне, обречен я никогда больше не знать ни минуты покоя. Водом Дуная не смыть наших грехов, не стереть водам Ефрата безумия, которое вы совершили. Наконец он пожелал, или вернее, сделал знак своему министру прочесть вслух письма, которые только что пришли из Тигерана. и которые я говорю об этом с величайшей скорбью, содержали ужасное известие, что господин Грибоедов, чрезвычайный посланник и полномочный министр его величества императора России, почти со всей своей свитой убит жителями столицы во время народного возмущения, вспыхнувшего утром 8 сего месяца, не 8, а 11 февраля по новому стилю. Подробности этого ужасного события, самого страшного, которое только могло сейчас обрушиться на эту злосчастную страну, сообщены в упомянутых мною документах, которые были переданы мне его королевским высочеством, и переводы которых я направляю для представления его светлости лорду-председателю совета. Других сведений насчет этого, из ряда вон выходящего из зверского нарушения международного права, у меня пока нет. Но хотя все это еще темно и неясно, мне представляется, что общественное мнение было сильно возбуждено еще до ухода женщин из дома Алла Ярхана, бывшего премьер-министра, поведением Хаджи Якуба, одного из главных шахских евнухов, который бежал из дворца. где он состоял в очень конфиденциальной должности и нашел убежище в русской миссии, предоставить, которое было обязанностью господина Грибоедова согласно условиям Туркманчайского договора. Макдональд по сути оправдывал здесь действия Грибоедова по спасению пленных, несмотря на риски этой работы. Однако далее он виртуозно попытался доказать полную непричастность к разгрому Фетх Алишаха и его сановников, Фактически первым внедряя в общественное сознание эту идею, которую, к сожалению, подхватят вскоре и в российском МИДе, свалив вину на самого Грибоедова и его сотрудников, которые якобы вызвали вспышку гнева своим заносчивым поведением. Послушаем, как это доказывал Макдональд. У меня нет оснований полагать, что шах или кто-либо из членов его правительства были хотя бы в малейшей степени причастны к этой жуткой катастрофе. Последнее, насколько я могу судить, потому что сейчас известно, объясняется исключительно внезапной и непреодолимой вспышкой массового исступления, вызванного обращением с магометанскими женщинами заносчивым поведением лиц, принадлежащих к русской миссии, смертью нескольких горожан и наконец нарушением таких нравственных норм, которые более, чем что-либо другое, затрагивают предрассудки и воспламеняют дикие и необузданные страсти маггаметанской толпы, нетерпимой ко всякому вмешательству в их религиозные обычаи и особенно ревнивой до какого-то сумасшествия к святости гарема. Уже одно то обстоятельство, что Мехмандар посланника был тяжело ранен, защищая его превосходительство, и то, что шах направил ему на помощь гвардейцев, отчая рвавшихся к посольству Причём многие из них, пытаясь противостоять буйству и натиску толпы, были убиты. Уже это должно послужить как бы смягчающим обстоятельством в этом деле и, как я надеюсь, ослабит справедливый гнев и, может быть, даже отвратить вполне предсказуемое возмездие со стороны императора. Действительно, какие мотивы, спросил бы я, могли бы быть у персидского правительства, чтобы подстрекать к преступлению из которого оно не только не могло рассчитывать извлечь какую-либо выгоду, но напротив, неминуемо подвергло бы свое государство неотвратимой опасности, вплоть до риска быть полностью уничтоженным. Далее Макдональд встал на защиту Абас Мирзы, который, как мы уже писали, действительно не был заинтересован в каком-либо заговоре против Грибоедова. Невинность принца и его полнейшее неведение обо всех событиях, которые прямо или косвенно вели к этому прискорбному происшествию, лично для меня вне всякого сомнения. Расстояние, которое отделяло принца от места действия, его отчаяние, искреннее изумление и непритворное горе, его готовность на любое, какое только было в его силах искупления и вознаграждения оскорбленному монарху, Все это веские свидетельства в пользу того, что принц никоим образом не замешан в преступлении, которое заклеило его соотечественников печатью позора. Преступление это должно было бы навсегда остаться для принца печальным примером идиотского бессилия администрации его отца, оказавшийся не в состоянии призвать к порядку населения города, который является его резиденцией. Очень яркая характеристика бездействия тегеранских властей, которая противоречит тезису самого Макдональда об его непричастности к разгрому. Его высочество объявил всеобщий траур, распорядился покрыть барабан сукном, чтобы заглушить звук, закрыть зал Ауидиенции и запретил общественный салам. Он также направляет своего старшего сына вместе с министром Каим Макамом в Санкт-Петербург. чтобы представить императору подробный отчет о происшедшем и уполномачивает сына передать в распоряжение его императорского величества некоторых зачинщиков и подстрекателей мятежа. Макдональд, в отличие от более агрессивно настроенной группировки английских дипломатов Макнилла Уилка, не был сторонником развязывания новой русско-персидской войны, о чем он и сообщал с тревогой начальству. Более всего я опасаюсь, как бы иранский двор Имеется в виду Поскевич и командование русскими войсками в Закавказье. Не заподозрил Персию в попытке воспользоваться неудачей, неожиданно постигшей русскую армию на Дунае, и вновь повторить ту вероломную и дерзкую боль, которую она уже однажды сыграла в начале войны. Никаких признаков такого рода намерения со стороны шаха или его сына я не вижу, да если бы оно и возникло, То разве они в состоянии пойти на новую войну, когда их средства не только истощены, но когда в королевстве во многих провинциях обнаружились самые явные признаки беспорядка, неповиновения и возмущения. Я горько сожалею, что не сопровождал господина Грибоедова в Тегеран, так как склонен думать, что моё присутствие и посредничество сыграло бы положительную роль. И во всяком случае, предотвратило то, что произошло. Но так как его превосходительство отправился ко двору собственно только для того, чтобы вручить верительные грамоты и намеревался тотчас же вернуться в Тебриз, как только он повидает шаха, мне не хотелось покидать Абас Мирзу накануне его отъезда в чужеземную миссию. Макдональд действительно находился в дружественных отношениях с Грибоедовым, о чем могут свидетельствовать его ниже следующие слова о помощи его жене Нине и облике поэта. В усугублении несчастья, которому привело это ужасное происшествие. Замечу еще, что господин Грибоедов недавно женился на молодой, прелестной и обаятельной княжне Чевчевадзе, которая теперь, находясь в последней стадии беременности, оплакивает потерю «Дорогого и любящего мужа. Здесь Макдональд явно ошибается. Нина узнала о трагедии намного позже, а не на следующий день после получения известий из Тигерана. Сейчас она временна, до тех пор, пока мы не будем иметь благоприятного случая снестись с ее родителями, находится в моем доме, где я и моя жена стараемся утешить ее». Более чем кто-либо другой, я могу засвидетельствовать благородный и смелый, хотя, может быть, несколько непреклонный характер покойного. Будучи долгое время с ним в искренней дружбе и постоянно сталкиваясь в делах служебных и частных, я имел немало возможностей по достоинству оценить многие замечательные качества, которые украшали его душу и ум. и убедиться, что высокое чувство чести руководило им во всех его поступках и составляло его правила во всех случаях жизни. Я намерен заявить решительный протест по поводу этого грубейшего попрания священных прав и неприкосновенности посланника дружественной нам державы. Но я не хочу задерживать отправку этих писем ни на один день. и буду иметь честь подробно докладывать его светлости лорду, председателю совета, о моем образе действий и о мерах, которые будут предприняты двумя дворами опять к несчастью вставшими во враждебные отношения друг к другу. Макдональд направил своего брата, начальника охраны английской миссии капитана Рональда Макдональда в Тегеран с поручением передать шаху и его министрам письма посланника и выяснить обстоятельства случившейся драмы. Уехав из Тавриза 20 февраля, прибыв 3 марта в Тегеран, где он был принят шахом и министрами. Брат посланника уже 6 марта отправился назад и привез из Тегерана три важных письма, разъясняющих отношение к трагедии персидских властей. от самого Феткали шаха, от премьер-министра Абулваххаб Мирзы и министра иностранных дел Абул Хасан-хана. Приведем письмо шаха почти полностью в силу колоритности и важности его содержания. Случилось поистине необычайное, непостижимое происшествие, С момента прибытия посланника в Тегеран, при приеме его во дворце и все то время, что он здесь находился, ему оказывалось самое утонченное внимание, продиктованное нашим дружественным отношением к великой России и ее правительству. Мы проявили к нему всю нашу доброжелательность и дали указание нашим министрам предупреждать каждое его желание и удовлетворять все его просьбы в той мере, в какой это только возможно. Но Предначертания неба неотвратимы, никому не дано избежать своей судьбы. В общей сложной обстановке, возникшей вследствие отказа удовлетворить требования о возвращении пленных, посланник оказался предрасположенным прислушаться к злонамеренным советам и приступил черту благоразумия. Тем не менее, руководствуясь нашими предписаниями, ни один из министров не совершил по отношению к нему ни одного недружественного поступка. Причиной несчастья и позора были жители города, оказавшиеся не в состоянии владеть собою. Вы прекрасно понимаете, сколь болезненно для нас это несчастье. Во всех тревожных ситуациях мы всегда получали от представителей британского правительства дружеский совет и поддержку, в особенности в прошлом году. Когда ваше превосходительство выступил посредником заключения мира с Россией и так много сделал для заключения счастливого договора. И теперь, когда случилось то, что случилось, мы, уповая на дружеское расположение вашего превосходительства, надеемся, что вы сделаете все, что в ваших силах, и что вы научите нас и наставите наследного принца, нашего сына, что следует предпринять в соответствии с нормами международного права. Мы считаем необходимым предпринять любые шаги, чтобы искупить свершившееся зло, и не откажемся удовлетворить в мельчайших деталях все претензии, вытекающие из случившегося. Ваше превосходительство, надеюсь, сделает все то, что предполагается истинно дружескими отношениями, чтобы смыть пятно позора с нашего правительства. Фатх Алишах. Аренштейн. С секундантами и без убийства, которые потрясли Россию. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Москва, 2010 год, страницы 31-32. Этот फरман, личное письмо шаха, можно назвать образцом дипломатического мастерства, в котором скрывались реальные обстоятельства. Выделялось то, что шаху выгодно, и делалась попытка прощупать почву. понять, как отнесется ко всей этой истории английский посланник. Вроде бы шах скорбела о случившемся, но как-то наигранно. Не зря же он писал в итоге: "Случилось то, что случилось. Виновником трагедии шах объявил Грибоедова, который якобы после своего отказа удовлетворить требования о возвращении пленных, прислушался к злонамеренным советам своих подчиненных и приступил черту благоразумия". А причиной позора шах представил жителей Тегерана, оказавшихся не в состоянии владеть собою. И после таких оценок, полностью обелявших и его самого, и его министров, и его семью, Фетхалишах попросил у Макдональда дружеского совета и поддержки научить его и наследника престола, что следует предпринять в соответствии с нормами международного права. как удовлетворить в мельчайших деталях все претензии и смыть пятно позора с его правительства. При этом шах не проявлял никакой воинственности и настроя на новую войну с Россией, что успокоило Макдональда, боявшегося больше всего, что такая война может привести вообще к падению Тегерана и прекращению Каджарской династии. Шох надеялся, что именно Макдональд поможет наладить испортившиеся после драмы русско-персидские отношения. В другом письме, датированном 24 февраля, 5 марта 1829 года и привезенным братом английского посланника из Тегерана от премьер-министра Персии, его автор, кстати, один из самых вдумчивых и объективных политиков Персии, проявлявший нередко понимание позиции России, Также Витеевата пытался доказать, что персидское правительство не причастно к этому делу, и что подданные шах-эн-шаха испытывают тревогу и стыд. Ваше дружеское расположение позволяет нам надеяться, писал абул Абулвахаб Мирза, что вы не будете слишком строги к допущенной ошибке и оградите нас от необоснованных обвинений со стороны других. Ведь дружба, связывающая наше государство, долговременно и покоится на прочном фундаменте. Признав далее факт вероломного начала войны с Россией именно Персией, премьер-министр утверждал, что после побед русского оружия в Персии мало надеялись вернуть обратно утерянную страну. Если бы русские, заняв Тебриз, не остановили наступление, Персия перестала бы существовать. Но факт, что русские вели себя по отношению к нам со справедливостью и сдержанностью, Более того, они пошли на длительные мирные переговоры, дав возможность населению страны оправиться от растерянности, а армии от поражения. Далее премьер-министр признался, что наше государство не сочло возможным действовать предательски, когда русское правительство проявило по отношению к нам такую сдержанность и справедливость, оно признало туркманчайский договор и даже тяжелый для Персии пункт о репатриации армян и пленных. Как и шах, премьер-министр уговаривал английского посланника встать на их сторону и помочь в сглаживании конфликта с Россией. Полагаясь на установившиеся между нами долговременные дружественные отношения, мы рассчитываем, что вы будете делать все, что в ваших возможностях, чтобы как-то смягчить последствия трагедии, а не упрекать нас за то, что случилось. Возможно ли предположить, что правительство, которое в условиях Крайней денежной нужды пошло на выплату восьми куруров туманов, заключила Мира готовится направить в Санкт-Петербург наследного принца с поручением утвердить наши дружественные отношения с Россией. Может быть, повинна в убийстве русского посланника в своей столице навлекая тем самым несмываемый позор на свое имя. Такие призывы к Макдональду не могли не найти у того понимания, ведь он и сам думал о смягчающих обстоятельствах, которые ослабят справедливый гнев и, может быть, даже отвратят вполне предсказуемое возмездие со стороны императора России. Английский посланник считал, что персидское правительство не могло рассчитывать извлечь какую-либо выгоду из гроз грома русской миссии, ведь оно неминуемо подвергло бы свое государство неотвратимой опасности, вплоть до риска быть полностью уничтоженным. Еще более подробно описывал персидское правительство в своем письме к Макдональду от 24 февраля 5 марта по новому стилю 1829 года министр иностранных дел Абулхасан-хан, который признал, что случившаяся трагедия навлекла на нас бесчестие, и что мировая история не знает ничего подобного. Полностью отдаю себе отчет, что этот инцидент запятнал позором наше государство, и сам я настолько уязвлен этим беспрецедентным происшествием, что никакой необходимости в упреках с вашей стороны нет. Ясно, что подобное происшествие, несообразное ни с государственной, ни с житейской мудростью, возможно лишь по предначертаниям рока. Вот уже и предначертания рока виноваты в трагедии. Абул Хасан хан далее изложил в письме все те доводы о невиновности тигеранских властей в разгроме, которые звучат активно до сих пор. Поэтому следует привести их полностью. Если вы хотя бы на минуту задумались над тем, как складывались в последнее время отношения между нами и Россией, то у вас не останется и тени сомнения, что наше правительство ни в какой мере не причастно к происшествию. Вы должны быть хорошо осведомлены. Теперь это известно каждому о том, что происходило незадолго до нападения между нами и посланником, и это само по себе служит убедительным доказательством нашей невиновности. Во-первых, я лично заметил господину Грибоедову, что население раздражено поступком мерзаякуба и задержанием двух женщин, и грозит применить силу. Я советовал вернуть их, но он не согласился. Во-вторых, убийство Мирзы Сулеймана, Соломона Меликова старшего, родственника Мынчархана, если бы только министры знали, что начинается волнение, они никогда в такой момент не послали бы Мирзу Сулеймана в русскую миссию. В-третьих, в случае своего соучастия в преступлении, персидское правительство не стало бы употреблять столько хитрости и настойчивости, защищая жизнь господина Мальцова. в четвертых После тех почестей и уважения, которые персидское правительство проявило к русскому посланнику, совершенно противоестественно, чтобы оно же навлекло на себя столько позора, совершив преступление. Предположим, однако, что персидское правительство действительно не желало, чтобы господин Грибоедов оставался здесь. Зачем же было пятнать себя злодеянием, когда можно было просто сменить посланника? Одним словом, Ни один здравомыслящий человек не стал бы винить наше государство. Вы бросаете нам упрек в том, что мы не сумели защитить и предотвратить убийство священной особы иностранного посланника. Отвечу вам, волнение было настолько велико, что мы вынуждены были запереть ворота цитадели, крепостной стены, окружавшей центр Тегерана. Что можно было предпринять в столь чрезвычайных обстоятельствах? Катастрофа разразилась молниеносно, быстрее, чем можно было собрать войска и сделать необходимое приготовление. Следует иметь в виду, что народ собрался только за тем, чтобы схватить Мирзу Икуба и освободить двух женщин, но некто по имени Дадашбек, армянин по национальности, убил Магометанина, что переполнило чашу терпения и без того возбужденных людей. Армяне из свита русского посланника вели себя на улицах вызывающе, оскорбляли религию ислама, что возбуждало против них население и, конечно, способствовало резкому столкновению. Вы бросаете нам упрек в попустительстве, в том, что мы медлим с наказанием виновных. Боюсь, вы плохо представляете себе реальное положение вещей в нашей стране. Ведь возмущенную толпу повели за собой не сардары или какие-либо другие известные лица, Вы, видимо, считаете, что толпа состояла только из жителей города и что участников нападения легко опознать. Но ну, Тегеран, средоточие всего населения Персии, через него проходят все караваны. В день мятежа у русского посольства собрались и жители Тегерана, и приезжие, и трусливые, и безумные, и чужеземцы, усиливавшие шум и гвалт. И более рассудительная, пришедшая в надежде успокоить страсти, Принцы Зилис Салтане, тигеранский губернатор Зилис-Султан и Иман Верди Мирза с внушительной охраной не могли пробиться к дому посланника. Такой плотной стеной окружала его толпа, и если бы шах захотел наказать тех, кто там был, ему пришлось бы перебить все население. Министры единодушны в том, что виновных необходимо наказать. Мы были бы очень вам благодарны, если бы вы подсказали, каким образом виновные должны быть наказаны, чтобы весь мир увидел, что совершившие преступления ответили за это, и чтобы с нашего имени было смыто позорное пятно. Вы высказываете также пожелание, чтобы господин Мальцов был отправлен на родину еще до получения вашего письма и прибытия к нам капитана Макдональда. Я проявил к нему должное гостеприимство, тем более что это объективный и доброжелательный, как откровенно министр оценил удобную для персиян позицию Мальцова, к нам очевидец событий. В настоящее время он уже отбыл в Тебриз в сопровождении Мирзы Алихана и 30 или 40 всадников из племени Афшар. Мы также направили специальное указание властям на пути его следования с требованием обеспечить ему беспрепятственный и безопасный проезд. Аренштейн, страницы с 39 по 42. Абул Хасан хан привел все те доводы, которые мы опровергали всем своим предыдущим изложением. Особое внимание он уделил тому, что явно преувеличил масштабы мятежа и той угрозы, которая якобы нависла над шахом и его сановниками. Катастрофа разразилась молниеносно. Волнение было настолько велико, пришлось бы перебить все население. Министр привел ничем не подтвержденный факт, что Дадашбек первым убил Магометанина, чем якобы вызвал нарастание штурма. Напомним, что во время первого этапа атаки на миссию было убито 5-6 ее сотрудников. а также Евнух мирза Куб. Виновными в трагедии вновь объявлялись армяне из свиты русского посланника. И вообще, верхом бесстыдства являлось обращение к Макдональду за советом, как же наказать виновных в трагедии. Значит, таковые виновные были, и они были известны правительству Персии. И ясно, что наказывать никто никого не хотел. Напомним еще раз, что во время штурма главный глашатай Необходимости разгрома миссии Мушттахитмир Замесих находился у шаха. Предназначение всех этих писем прежде всего заключалось в том, чтобы привлечь на сторону персидских властей английского посланника Макдональда и заставить его отстаивать перед русской стороной все те спорные и сомнительные доводы, которые выстроили шах и его сановники. Исследователь Аренштейн, который подробно прокомментировал в своей книге все эти письма Макдональду, пришел к довольно странному и неубедительному выводу, что у персидского правительства не было оснований для мести русскому посланнику. Надо сказать, что все три письма довольно точно и объективно раскрывают глубинные причины, по которым персидскому правительству был крайне невыгоден трагический инцидент с Грибоедовым. Создается впечатление, что само персидское правительство оказалось здесь жертвой обмана, и что действия, предпринятые против русского посольства, в определенной мере были направлены и против интересов Персии. Последнее становится особенно ясным, если принять во внимание, что правительство предприняло довольно решительные шаги, чтобы предотвратить нападение. но оказалась не в состоянии справиться с теми силами, которые в то время уже были приведены в действие. Аренштейн, страницы 38, 42, 43. И далее этот автор, считавший, что нападение на русскую миссию все же было хорошо продумано, тщательно спланировано и профессионально осуществлено, признал, что все это сделали именно английские резиденты. Сразу отметим, что полное исключение из рядов заговорщиков персидских властей просто неприемлемо. Заговор не мог состояться без попустительства шаха, тегеранского губернатора и других чиновников, которые прекрасно видели, что назревает бунт, которому в открытую призывали духовные лидеры, в том числе Мирза Мисих, но ничего не противопоставили этим действиям. Больше того, получается, что шах и Зели Султан напрямую контактировали тогда с Мутшахедом, согласовывая свои планы и как-то странно сплотились вдруг в тот роковой день самые разные люди: и жители Тегерана, и приезжие, и трусливые, и безумные, и чужеземцы, как писал об этом Абул Хасан Хан. Ими кто-то умело управлял, разжигая самые низменные инстинкты помноженная на обещанную безнаказанность и разрешение пограбить ненавистное посольство. И, конечно, Аренштейн далеко не прав, когда утверждает, что правительство предприняло довольно решительные шаги, чтобы предотвратить нападение. Робкие попытки усмирить бунт, о которых мы писали, предназначались больше для создания видимости спасения русской миссии, а не для реального противостояния толпе. При этом Аренштейн противоречит сам себе. В отдельном месте своей книги он утверждает, что любые массовые движения того времени, будь то народное волнение или празднество, так или иначе направлялись духовенством, широко использовавшим религиозный фанатизм масс в своих интересах. Что с самого начала волнения оно направилось духовными пасторями ислама, в том числе мирзами сихом, А правительство располагало достаточными средствами, чтобы побудить муштахидов действовать в нужном ему направлении. Но при этом то же самое правительство оказалось здесь жертвой обмана. Как же так можно побудить действовать и одновременно стать жертвой обмана? Причем Аренштейн утверждает, что либо мудштехидов силой или хитростью, подкупом или посулами вынудили так поступить. либо они сами стали жертвами хорошо организованной провокации. Получается, что жертвами стали и персидское правительство, и духовные пастыри ислама, а надавить на них могли только одни англичане, позиции которых в Персии были тогда очень сильны. Не будем отрицать участие в заговоре англичан, о чем мы еще расскажем отдельно, но как-то слишком просто все получается. Плохие англичане обманули Сделали жертвами эти геранские власти и духовных пастырей и опосредованно саму оголтелую толпу. Все они, кроме англичан, вроде бы и не виноваты, раз попались все те умелой провокации. Такая точка зрения, конечно, грешит односторонностью. Мы уже отмечали ранее, что заговор против русской миссии и Грибоедова потому и увенчался успехом заговорщиков, что в нем были заинтересованы самые разнообразные силы. Несмотря на то, что у каждой из этих сил были не только свои конкретные интересы, но и свои пределы участия в замышляемом бунте. Самому Фетх Алишаху, помимо решения вопроса с мирза Якубом, было крайне выгодно, воспользовавшись ситуацией русско-турецкой войны и обострением после трагедии отношений с Россией, попытаться пересмотреть так или иначе условия Туркманчайского договора, И в первую очередь прекратить выплаты восьмого курура и отложить или вообще отказаться от выплат девятого и десятого курура. И как будто бы чужими руками отомстить одному из главных действующих лиц последней войны с Россией Грибоедову. При этом Шаха мог удовлетворить и не такой кровавый сценарий разгрома, каким он получился в итоге, с меньшим количеством жертв и, может быть, даже спасением Грибоедова. что можно было подать как личную заслугу шаха при подавлении жестокого бунта черни. А после этого в силу опасностей, грозящих оставшимся в живых дипломатам, можно было настоять на отзыве миссии Грибоедова и замораживании русско-персидских отношений, в том числе дальнейших выплат контрибуции. Для Азели султана, близкого к нему бывшего первого министра и зятя шаха Алайярхана, а также их сторонников Главная цель заговора состояла не просто вместе Грибоедову и отступнику Мирза Якубу, не только в желании вернуть в гарем двух женщин-пленниц, но и в стремлении, отстранив отдел Грибоедова, ослабить тем самым Абас Мирзу, наследника престола, который надеялся на поддержку России в борьбе за трон и опирался на содействие поэта-дипломата. Идеальной для них была бы смена наследника престола, в том числе по возможности на Зели-султана, проигравшего войну и потерявшего поддержку России. Причем для достижения этой цели данная часть заговорщиков, которая была особенно тесно связана с англичанами, готова была идти до кровавого конца, при разгроме посольства и даже до разжигания новой войны с Россией на фоне ее возможной мести за убийство своего посла. Не забудем, что рассорить Персию и Россию, отвлечь внимание и силы последней от русско-турецкой войны на новые конфликты, был акровно заинтересован султан Турции и его ставленники, также имевшие сильное влияние в Тегеране, в том числе на многих членов Каджарской династии. При этом они не жалели никаких денег, плели постоянные интриги и тоже были заинтересованы В самом жестоком исходе нападения на посольство духовные же мусульманские лидеры Персии видели в разгроме русской миссии реальный шанс разжечь антирусские настроения и усилить свое политическое влияние. В Тегеране в условиях резкого падения авторитета шаха, который после проигранной войны с Россией оказался объектом критики, К сожалению, Муштэхит и его подопечные выступили самыми ярыми сторонниками наказания неверных кяфиров и именно смертью за якобы совершенное ими преступление, которое никакими преступлениями вообще не являлись. И неважно, как спрашивал Оренштейн, действовали Муштэхиды по собственной инициативе или были лишь исполнителями чужой воли. Они имели свои виды в разгроме русского посольства и, идя навстречу требованиям англичан, не забывали о собственных целях. То же самое можно сказать и о персидских сановниках во главе с Фейд-Халишахом. В общем раскладе сил английские резиденты тоже могут быть отнесены к крайне агрессивному крылу заговорщиков, готовых на любые жертвы ради достижения своих целей. Ликвидация мощного соперника, каким являлся Грибоедов, Развязывание новой войны между Россией и Персией для ослабления первой в борьбе с Османской империей, вытеснение в итоге России из Ирана и усиление на этом фоне своих позиций. Однако следует учитывать, что такую агрессивность проявляли не все представители английской дипломатии в Персии, а именно так называемая группировка Макнилла Уилока, которая, по словам того же исследователя Аренштейна, представляла в Персии интересы экспансионистки настроенных кругов английской аристократии, захвативших в конце 20-х годов ключевые посты в английском правительстве во главе с герцогом Веллингтоном. Другую же группировку возглавлял Джон Макдональд и его секретарь Джон Кэмпбелл, который был во многом посланником не английского правительства, а могущественной Остинской компании. Эта компания формально подчинялась королю Британии, Но её экономическое могущество было настолько велико, что практически она представляла собой государство в государстве. В те годы Остинская компания была заинтересована в том, чтобы Персия сохраняла мир с Россией. Конечно, Магнил и Уилык, имея огромное влияние на персидских сановников и духовных лидеров Тегерана, могли оказывать на них давление для провоцирования беспорядков. но они вынуждены были делать это крайне скрытно, осторожно из-под тишка, оставаясь за кулисами событий, как будто бы вообще отсутствуя в столице Персии. И никак нельзя согласиться с тем, что все другие участники заговора лишь слепо выполняли указания англичан, забыв о собственных интересах. Общий расклад сил в Тегеране в роковой день 30 января привёл именно к самым катастрофическим последствиям из всех возможных, если не считать спасение четырех сотрудников миссии. И это говорит о том, что умеренное крыло противников Грибоедова, прежде всего в лице -Хали Шаха, боявшихся бесконтрольного развертывания событий, в итоге уступило агрессивному крылу, сумевшему распалить толпу до самого оголтелого состояния. Фетхалишах и часть его приближённых оказались не в состоянии контролировать самые радикальные элементы и вынуждены были подстроиться под кровожадное устремление экстремистов. Результат этой интриги известен. В оценке истоков тигеранской трагедии давно пора отойти от муссирования таких тем, как заносчивость грибоедова, приход в миссию злосчастного евнуха, появление там женщины с гарема, неприглядное поведение сотрудников миссии и так далее. Все они лишь прикрывают главную первопричину заговора, нацеленного на ослабление позиции России в Иране, состоящую в том, что именно в этот период, во время продолжавшейся русско-турецкой войны, обострилась борьба внутри Каджарской династии за будущий персидский трон и определение позиции Ирана в противоборстве империи на востоке. Грибоедов, сам того не желая, силой могучих обстоятельств был втянут в самую воронку этого противостояния и пал его жертвой. Отметим особо, что борьба за персидский престол продолжалась естественной после смерти Грибоедова. Развязка наступила после смерти в 1833 году Абасмирзы и в 1834 году Фейтах Шаха. На месяц победу тогда одержал именно Зели-султан, сын Шаха, тегеранский губернатор, которого мы уже называли одним из главных заговорщиков против русской миссии. Фактически Зели Султан процарствовал в Персии некоторое время под именем Адиль-шаха, а затем бежал в Индию под защиту англичан. Умер он только в 1854 году. На троне оказался сын аббас Мирзы Мухаммад-шах, правивший до 1848 года. И ослепившие ради укрепления собственных позиций своих братьев, Хасров, Мирзу и Джаганхир Мирзу. Вот такие, так сказать, шекспировские страсти кипели тогда внутри Каджарской династии, вошедшие в историю Ирана как самая несчастная династия. Почти правильные оценки истоков тегеранской драмы появились сразу после того, как о ней стало известно в России. Фон Фок Возглавлявший российский сыск и весьма осведомленный, писал о тигеранской трагедии следующие ключевые слова, имея в виду под неназванным другом поэта, вероятнее всего, Булгарина, имевшего с российским сыском неформальные отношения. Один друг Грибоедова, пред которым сей последний не имел ничего тайного и поверял все свои мысли и чувства, часто с ним разговаривал о делах персидских И вот что он слышал от Грибоедова пред его отъездом. Против Абас-мирзы есть сильная партия при дворе, которая хотела бы удалить его от наследства престола. Эта партия боится, что Россия не покровительствовала Абас-мирзе и потому старалась и будет стараться всегда очернять его предроссийским двором. Назначение в Персию посланником приятеля Абас-мирзы или по крайней мере человека, который знает все интриги двора, не могло быть приятным этой партии, и она будет стараться по возможности вредить послу. Член английского правительства в Персии, выехавший почти в одно время с Грибоедовым из Петербурга, это был Джон Кэмпбелл, секретарь английской миссии в Тавризе, говорил ему в присутствии друга: "Берегитесь, вам не простят туркманчайского мира". И так многие заключают, что Грибоедов Есть жертва политической интриги. Грибоедов в воспоминаниях современников. Страница 290-291. Примерно о том же докладывал Паскевич в письме к Несельроду от 23 февраля 1829 года, утверждая, что начало самого возмущения Коево Грибоедов сделался жертвою, произошло от Алайярхана, который был главной пружиной, предшествовавшей войны и признается всегда явным неприятелем Абас Мирзы и сильнейшую опорою враждующих к нему братьев. В этих словах важно акцентирование внимания Паскевичем на группировку враждующих Кабас Мирзе братьев. А вот оценка муравьева карского которая в целом довольно точно трактует ход событий, Исхода сего дела заключают, что сам шах и все персидское правительство знало об умысле Алаяр-хана и тайно допустило совершение злодеяния. Полагали даже, что англичане, видя верх, который грибоедов над ними начинал брать, из-под руки склоняли главных чиновников Персии к дерзкому поступку. Надо полагать, чтобы они хотели довести дело до такой степени, но весьма немудрено, что они желали какого-либо происшествия, последствием коего было уничижение нашего посланника и уменьшение его влияния. Участие, принятое всем смертоубийстве персидским правлением, ясно доказывается тем, что оно было заблаговременно предуведомлено о намерении народа, тогда еще как Грибоедову советовали укрыться В смежной с квартирою его армянской церкви, из коей ему можно было бы уклониться и бежать из Тегерана, что он отверг с презрением. Люди, доведшие сие до сведения шаха и губернатора Тегерана, одного из сыновей его, будучи преданы нам, просили помощи и присылки войск для разогнания собравшегося народа. Но шах и губернатор медлили, вероятно, с намерением дабы допустить злодеяния, И отряды персидской пехоты пришли к квартире посланника, когда уже все было кончено. Иные полагают, что шах, знавший о в коем чер находилась, опасался противопоборствовать оной, дабы не обратить оную на себя. Впрочем, и войско равно ненавидела русских, и вряд ли стало бы действовать против народа. После говорили мне, что и слухи об упорной защите посольского персидского караула были несправедливы, что караул сей, увидя решительность народа, тотчас разошелся, и что едва ли один из солдат оного был легко ранен. Говорили даже, что и они приняли участие в разграблении посольского дома. муравьев карский совершенно прав, когда среди главных виновников трагедии он назвал шаха и его сына. губернатора Зели Султана, которые, зная о начавшихся беспорядках и штурме, не спешили посылать войска для разогнания собравшегося народа. Они и медлили, вероятно, с намерением, дабы допустить злодеяния. Как бы мы ни ругали сегодня коварных англичан, без сомнения, стоявших у истоков заговора против Грибоедова, огромную вину за его гибель и смерть его товарищей несет шахская власть, готовившаяся и допустившая трагедию. И вот парадокс и мистика истории, которая не раз проявлялись в судьбе автора Горя ума». День гибели поэта и дипломата 11 февраля по новому стилю совпадает сегодня с Днем победы исламской революции. В этот день, 11 февраля 1979 года, ровно через 150 лет после гибели Грибоедова, Окончательно в Иране победила исламская революция, и последняя шахская династия Пехлеви навсегда утеряла свою власть в стране. Как будто бы отмщение шахской форме правления пришло из глубины времени, и именно в день 11 февраля. День в день, ровно 150 лет. Кто-то скажет, что это просто совпадение, спорить не будем, но факт есть факт.